Это не выразить словами. Проповедуя на горе Грит-Харакута, Будда повертел в пальцах цветок, демонстрируя его слушателям. Все молчали, один лишь Маха-Кашьяпа безуспешно пытался оставаться бесстрастным и улыбался этому откровению. Затем Будда сказал, «У меня взор истинного учения». Сердце нирваны — истинное видение бесформенного и неописуемой поступь дхармы. Это невыразимо словами, но особым образом передается вне учения. Это я передал Маха Кашьяпе. Эту историю также называют цветочная проповедь.